Глава вторая. Удача для этой богини! Что-то они не идут. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как нас телепортировала сюда. Мы с Аквой каратали время за игрой в слова, но никто из наших так и не появился. Что происходит? Неужели больше никто не попался в ту хитрую ловушку? Да быть такого не может! говорил я сам себе задумчиво почесывая подбородок. Аква согласно кивнула. Может, они ее не заметили? Магумин интересуется только разрушением всего вокруг, а Даркны слишком занята поиском вещей покрепче, об которые можно постучаться. Их не назовешь самыми наблюдательными людьми». «И то верно». «Погоди, это ведь значит, что они потерялись, и теперь нам нужно их искать». «Похоже на то. Нет, серьезно. Стоило мне спустить с них глаз, как они взяли и заблудились. Но не могут они без меня, честное слово». «Разделившись с остальными, и чего уж там, не имея понятия, где находимся...» Мы принялись ругать тех, кого рядом не было. Но вечно это продолжаться не могло. Как же нам найти остальных? Я обыскал комнату, пока мы ждали, но ничего похожего на магический круг не нашел. Нос упомянул, что это место находится на верхних этажах. Другими словами, мы почти в самом конце финального подземелья. Как думаешь, Аква, что лучше, исследовать замок короля демона вдвоем, где опасность стоится на каждом шагу, или телепортироваться домой? Я за телепорт домой. «Да, в таких вещах мы и правда на одной волне. Я и сам бы очень хотел вернуться, но безумно влюбленный в меня Даркнесс и Магумин никогда бы меня не бросили. Так что я в растерянности». «Ага, я тоже уверена, что настолько преданные мне последователи, как они, не уйдут отсюда без меня». Неся разную бельберду о тех, кого все эти слова явно разозлили бы, мы продолжали убивать время. И как раз тогда... Кажется, я слышал шаги. Погоди секунду». Снаружи раздался топот. Я активировал подслушивание и сосредоточил все внимание в направлении, откуда доносился шум. «Подкрепление! Завиди подкрепление!» «Всем с верхних этажей тоже спуститься вниз! Нарушители там творят черзное что! Они разрушили барьер и уже идут сюда!» «Нет, мне ведь обещали, что работа стражников в замке Короля Демонов стабильна и безопасна! Кажется, я забыл покормить своего Нароида! Можно мне домой?» Похоже, Юньюн -Юн и Мицуруги устроили знатный переполох, разыскивая нас. В таком случае будет намного безопаснее подождать здесь, верно? Судя по всему, наши устроили настоящий погром. Кажется, они довольно быстро пробираются наверх. Ничего меньшего от избранных мной воинов я и не ожидала. Храбрые герои шествуют по замку короля демонов, чтобы спасти плененную там богиню. Прямо как в сказке, да? Если точнее, спасти богиню, которая сбежала из дома, заблудилась, угодила в ловушку и в итоге оказалась в замке короля демонов без особой причины. В ответ Аква грубо пихнула меня в плечо. «Кстати, тебе бы следовало извиниться перед Даркнес и Магумин при следующей встрече. Вот вернемся домой, и Даркнес тебе устроит. И я знаю, что Магумин обычно попадает в передряги на пару с тобой, но в этот раз она за тебя не вступится». «Казумазан, Казумазан, когда мы вернемся, я подарю тебе мой особый камушек забавной формы. Взамен прикроешь меня, ладно? Я правда раскаиваюсь. Немножко». «Мне очень хотелось спросить, что еще за немножко. Но если она сейчас разрыдается...» Это лишь добавит мне хлопот. Кроме того, я был уверен, что девчонки с лихвой компенсируют ей мое милосердие. А ведь я хотел прочитать ей целую тираду после того, как нашел: Например, о том, как любитель полентяничать вроде меня был вынужден лезть в самую глубь подземелья, чтобы набрать достаточно уровней для погони за ней. Или о том, как я растратил почти все свое состояние ради разрушения барьера. И о том, как все ваксели переживают за нее. Не говоря уже о Вис и Ванире, естественных врагах богинь, которые согласились помочь ей. Еще не следует забывать, сколько бед свалилось на нас во время путешествия. И насколько безнадежными оказались культисты Аксис. Сколько же всего мне хотелось ей высказать! Но стоило только посмотреть на ее радостное лицо и. Хм? Чего это ты так смотришь на меня? Неужели я растрогался от того, что снова видел прекрасную богиню после долгой разлуки? Если за это время у тебя появилось хоть капля уважения ко мне! то с этого момента тебе следует каждый день готовить мне на ужин, мои любимый. ай яй яй яй больно! Прости, зазналась! А, но часть меня немного скучала, и поэтому тоже. В наказании за длинный язык я потянул Аку за щеки. Но даже после этого она выглядела немного довольной. «Ну ладно, слушайте все! Большая часть армии короля демонов во главе с его дочерью отправились на решающий бой. И сейчас они теснят рицари столицы!» «Если она по возвращению узнает, что мы, стражи замка, не смогли остановить горстку нарушителей, нас всех ждет плаха! Обыскать каждый этаж, каждую комнату! Найти вторженцев и порубить их на куски!» Донеслось до моих ушей. «Казума, ты точно уверен? За последнее время я много чего пережила. Но у меня такое чувство, что сейчас ты собираешься пойти на полнейшее безумие. Не ли ты спохватилась? Если нас здесь найдут, то нам конец». «Мне тоже страшно, но это тебе вдруг приспечало отправиться в замок короля демонов. И сейчас у нас отличная возможность разделаться с ними раз и навсегда. Нас рано или поздно найдут, но это только вопрос времени, так что я придумал, как нам обернуть все в свою пользу». «Ну да, согласна. Но сейчас король демонов волнует меня уже не так сильно. Я так обрадовалась, когда увидела тебя, и теперь мне хочется поскорее встретиться со всеми остальными и просто отправиться домой». «Паршивая богиня, зачем тогда отправляла ту записку?» И все же я прекрасно понимал ее. Я тоже не горю желанием драться с королем демонов. Но сейчас все выкладываются на полную. И что, по-твоему, произойдет, если после всего, что случилось, мы такие... Ага, король демонов слишком страшный, пошли лучше домой. Не удивлюсь, если нас камнями закидают. Вот-вот. Так что пошли лучше найдем наших. Вот-вот. Так что пошли лучше найдем наших. И, кстати, у меня есть план, который поможет нам добраться до комнаты короля демонов. «Сейчас я тебе покажу свое секретное оружие!» Сказав это, я надел на голову шлем. Тот самый шлем, который принадлежал телепортированному мной рыцарю. Я так и не узнал, что из себя представляет этот нос, но от его доспехов не вонял зверем, так что он мог оказаться ближе к человеку, чем можно было подумать. Доспехи были слегка великоваты, но благодаря их небольшому весу я мог свободно двигаться. «Что за секретное оружие? Лучи, да? Ты наконец-то будешь стрелять лучами?» Или ты выучил один из моих трюков для вечеринок? Нет, конечно. И слушай, хватит уже об этом. Лучше скастуй на меня тот актерский баф. И тогда я. Ха-ха-ха! Похоже, наконец мне удастся использовать свою задумку. С недоброй улыбкой на лице я достал зелье, которое в Акселе получил от Ассасина Сана. Казумасан, Казумасан! Мне кажется, что герой, идущий на бой с королем демонов, не должен использовать такие подозрительные вещи. Инстинкт боги не подсказывает, что я должна немедленно очистить это зелье. Погоди! Если честно, я и сам не совсем уверен насчет него. Ассасин, который научил меня специальному навыку, заодно дал мне и это зелье. Я не против замарать свои руки, если дело идет о спасении мира. Ради моих друзей и всех остальных я сделаю все, что от меня потребуется, чтобы потом не жалеть. Отбиваясь от Аквы, которые начала лезть куда не просят, я полил зельем мечдаста. Толкаешь такие пафосные речи, однако все больше и больше отходишь от пути героя. Я правда считаю, что тебе следует внимательнее выбирать друзей. Я уже завез здесь богини по окровительнице культа Аксис, так что поздно. Эй, стоп! Это зелье дорогое, так что не сдумай! И я торопливо убрал от нее подальше политый зельем клинок. Отлично. Ты готова? Тогда пойдем. Я всегда готова. Казма, только не отходи слишком далеко, ладно? Если твое отношение начнет меня раздражать, я могу не сдержаться. Не хочу жаловаться, но терпение у меня не бесконечное. Мы с тобой знакомы уже давно. «А потому я лучше любого в этом мире знаю, какая ты торопыга!» Я открыл дверь в следующую комнату и громко крикнул голосом Носа. «Я поймал одного из нарушителей!» Нас окружила группа монстров в черной броне. Один из них, гигантский козлоголовый с огромным двуручным топором, покачал головой и сказал. «Плохо дело! Логия мертвее мертвого! Тот, кто оставил здесь женщину и ушел вперед, похоже, очень умелый воин! Посмотрите на рану!» Логия был убит одним ударом, причем он не смог ничего поделать, чтобы защититься. Ну что тут скажешь, он ведь и вправду был полностью беззащитен, когда получил тот удар. Другой монстр с головой ящера с самого начала держал свое оружие, направленное на Акву. После слов Козлоголового, он злобно воскликнул. Проклятие! Отомстим за Логию, порубим девку на фарш! С Стоп! Что это вы задумали? Я вообще-то сильная. Культаксис не зря мне поклоняется. С этими словами Аква приняла угрожающую позу, надеясь запугать ящероголового. Остальные монстры как один побледнели и испуганно попятились. Культаксис? Это девка из Культаксис? Аксис?» «Да что вас! Я только что говорил с культисткой Аксис!» «Не подходи! Я не хочу заразиться!» Эй, «Я пас! Черт из два, я буду связываться с культисткой Аксис!» «Вы только гляньте на ее голубые волосы! Она точно из этих!» Отбежав на безопасное расстояние, монстры продолжали перешептываться. Аква это взбесила. «Что? Да я...» При виде этого монстры в страхе отпрыгнули еще дальше. «Ой-ой, нос! А ну там держи ее крепче!» О, пронесло! Я чуть было не коснулся культиста Аксис!» Бешеная собака из Аксис, то есть Аква, в настоящий момент была привязана ко мне веревкой. Когда я применил на ней связывание... Конец веревки охватил ее шею на подобие шейника. Аква тогда сказал, лучше сделать так, чтобы руки и ноги оставались свободными. Но в нынешней ситуации... Слушай, Нос, просто выкинь эту тварь подальше от замка. Нет, серьезно, ты хоть и умелый воин, но тебе нужно больше думать головой. Она же культистка Аксис. Нос, ты чего, совсем ее не боишься? Ты вообще представляешь себе, что такое культ Аксис? Спросил меня Козлоголовый. По-видимому, командир этой группы. Ну да, меня, того, кто сейчас изображает нос, пленившего акву. Судя по тому, что сказал козлоголовый, настоящий нос в жизни тут еще тугодом. Голос носа я помнил хорошо, но вот какой сейчас выбрать тон? Я приложил руку к горлу, вспоминая нашу краткую перепалку при встрече, и... Нет, нет, сэр, мы не можем этого сделать. Эта девчонка может стать нашим тузом против парня, который свалил. Тот Казума крутой чувак, он тащит и в магии, и с мечом. Но если у нас будет в заложниках эта девка, мы точно сможем его завалить. Давайте используем ее, чтобы выманить тех, кто навел шухер в замке». Почему-то монстры, которые услышали доводы Носа, попятились. Ш что такое?» Я уверен, что хорошо подделал его голос. «Эй, Нос, тебя что, в бою по голове стукнули?» «Ты и без того был не очень-то умным, а теперь вдобавок говоришь, будто какой-то бандит. Разве ты не говорил раньше, как подобает рыцарю?» Ты же сам считал, что так культурнее. Он всего лишь взял эту девчонку в заложники и уже успел набраться от нее плохих привычек. Что-то я не понимаю. Монстры снова принялись перешёптываться, а Козлоголовый задумчиво приложил ладонь к щеке. Хм, ну раз уж он действительно так силен, как ты говоришь, то и вправду будет лучше иметь против него туз в Окей, Нос, бери эту девчонку иди за нами. Только не спускай с нее глаз. И не позволяй ей приближаться к нам, понял? Последняя козлоголовая подчеркнула соба. И когда он повернулся к подчиненным, Аква украдкой подбежала и похлопала того по спине: А, культистская коснулась мамона сама! О, Мамон сама, пожалуйста, не приближайтесь! Нос, я ведь говорил тебе следить за ней! Прекрати, культиска, Аксис! Пошла отсюда! Кыш-кыш! Мы шли коридорами замка короля демонов. Неподалеку шагали монстры. Часть из них несла факелы, так что, похоже. Не все из них могли видеть в темноте. Если нас раскроют, я могу потушить факел, чтобы их дезориентировать. Мы с Аквой держались позади. Больше никто из монстров не пытался отомстить Акве за своих товарищей. Потому все шло очень гладко. Все, чего я сейчас хотел, сохранить наш маленький секрет, пока мы не найдем Митсуруги и остальных. И если подвернется случай, узнать, где находится король демонов. В это время... Казумасан, Казумасан! Тихонько прошептала Аква. Она шла чуть впереди меня. Монстры, похоже, относились к ней, как к и предпочитали держаться как можно дальше. Потому мы могли говорить достаточно спокойно. «Что?» «Я же просил не разговаривать со мной», — шепнул я в ответ. Однако Аква с серьезным видом ответила. «Я не могу больше терпеть. Почему они относятся ко мне, как прокаженной? Так не подобает обращаться с богиней. Я представляла свое пленение, как захват прекрасной богини силами зла». «А они обращаются со мной, как с бешеным зверем, от которого нужно держаться подальше!» «Потерпи еще немного, видишь, сколько их тут? Даже просто сбежать будет! О, похоже, мы пришли!» Наша группа и я с Аквой остановились посреди зала, стены которого были увешаны разнообразным оружием. Тут же стояла дюжина рыцарей, одетых в такую же броню, что и у нас. Все это очень напоминало аттракцион, который устраивают на Хэллоуин. Мы с Аквой во все глаза рассматривали зал. Эй, парни, мы поймали одного из напавших на замок. Согласно докладу, враги до ужаса сильны. Настолько сильны, что могут сотрясать замок до самого фундамента. И я опасаюсь, что в прямом бою мы не сможем защитить короля демонов. Однако Нос придумал отличный план, как нам разобраться с ними, а именно использовать эту девчонку как заложницу и уничтожить всех нападавших одним махом. О! -о, -о. Голоса шести рыцарей прозвучали в унисон. Похоже, что маленькое нападение Магумина на замок Орля Демонов всерьез поколебало боевой дух защитников. Но это естественно. В конце концов, барьер, который защищал их главную базу и крепость на протяжении долгих лет, был безжалостно уничтожен всего за несколько минут. Плюс их сильнейший защитник был убит, и теперь враги свободно разгуливают по замку. «Мы спасены!» «И все же использовать девчонку как заложницу!» «Я думал, у нас честный парень, и вдруг он предложил подобную идею!» И все же это как-то бесчестно, использовать заложников. Такая тактика должна использоваться средничками. Мы же персональная гвардия короля демонов, понимаете? Разве нам такое подходит? Пока гвардейцы короля демонов совещались, Козлоголовый направился вглубь зала. Похоже, там было что-то вроде магического устройства. Козлоголовый крикнул в предмет размером примерно с сигаретную коробку. Это капитан элитных сил короля демонов. Всем отрядам, которые сейчас сражаются с напавшими на замок. Мы захватили одного из них, и им оказался священник культа Аксис. Все, кто сейчас сражается с нарушителями, должны сообщить им об этом. Тот, кого мы захватили, оказался священником культа Аксис. Скажите им, пусть сдаются, если они хотят увидеть ее живой. момон закончил говорить и с довольной улыбкой сел на стул.